Немного о защите гекаты. Магия — это поле, в котором вы всегда в опасности. Магия не бывает безопасной. Магические практики связаны с изменением внутренних кодов, отчасти со снятием каких-то защитных механизмов, оберегающих вашу психику от травмирующего или запредельного опыта. Путь мага очень сложный и тернистый, сила не дается легко никогда и никому. Вы как будто бы рушите внутренние стены и потолок, и выходите в чистое поле, обдуваемое семью ветрами. И что там с вами случится, с кем вы повстречаетесь, справитесь ли с обрушившимся на вас опытом, неизвестно». Магия требует твердости характера и готовности благородно пережить тот опыт, с которым столкнут вас силы. Конечно, любой хороший практик имеет представление о защитах. Каждый практикующий маг как-то себя защищает, и Геката дает отличные защиты. Но сначала давайте обсудим, как базовые защитные механизмы реализуются в магии. Это большая ошибка начинающего практика, окунувшегося в клиентскую работу, лепить на всех подряд одни и те же, как правило, очень грубо скроенные, отражающие защиты. Три базовых защитных механизма «бей, беги, замри». Ничего нового в этом смысле, мы яркие представители животного мира. Мира. В минуты реальной опасности логика отключается и пробуждаются древние инстинкты. При неприятностях, которые могут случиться в тонком мире, реакция «замри» — самая зловредная. «Замри» — это почти капитуляция. «Замри» — это отдать волевой принцип в чужие руки, исключить свою волю из формулы спасения и полагаться исключительно на судьбу. Рассмотрим реакции «бей и беги», начиная с последней. Для убегания в тонком мире вам не нужны мышечные скорости. Это достигается отточенным искусством визуализации и умением сменить картинку в моменте. Бежать в прямом смысле слова — это совершенно бессмысленно. Вспомните феномен увязающего бега во сне. «Наверняка хоть раз вам доводилось убегать во сне от чудовища, а ноги не слушались и будто бы увязали в пространстве». «Связан он с физиологическим состоянием максимального расслабления во время сна, и то же самое глубочайшее расслабление тела мы ощущаем во время посещения тонких слоев пространства». Когда в астральном пространстве происходит что-то не то, у вас есть два способа убежать. Первый способ — поиск двери, за которой безопасное состояние. Можно приучить себя визуализировать светящуюся дверь и приучить свое сознание к тому, что за этой дверью находится храм Гекаты. В любой непонятной ситуации войти в дверь и призвать на помощь богиню. Второй способ — резкая перемена картинки, которую можно сравнить с перемещением в пространстве на сверхвозможной скорости. Это тренируется отдельно. Для такого нужно в совершенстве владеть искусством визуализации и уметь быстро создавать объемную живую картинку». Реакция «бей» осуществляется разными способами. Существует особенная техника — создание фантома-хранителя. Написать о ней на страницах книги невозможно, потому что это последовательный маршрут по тонким состояниям, и в нём необходимо соблюдать ювелирную точность, иначе получится не хранитель, а иллюзии вашего ума. Такую защитную программу можно создавать на своей силе. Можно создавать стихийных хранителей. Можно делать это на энергии любого магического канала, с которым вы работаете. Геката даёт отличных хранителей. Можно обойтись без буферных программ и работать от собственного чистого восприятия. Такой расклад многих практиков пугает, и совершенно зря. Магия — это взятие на себя ответственности за все. Чем больше ответственности, тем больше власти. Многие люди, выйдя из нежного возраста, продолжают искать в жизни внешние опоры, значимых людей, которым можно довериться. Магические каналы, в которых можно спрятаться от беды. Чужая поддержка и правда дает энергию. Но качественный ли это продукт? Трудно избавиться от привычки жаловаться другим, искать плечо и сочувствие, в то время как энергетически это скорее трата ресурса, а не его получение. Это, опять же, работает и в контексте психологии, но и в магии видно особенно ярко. Мало у кого, особенно в начале практики, хватает воли положиться на себя. В каждом практике есть очень много сокрытого ресурса, из которого можно скроить в том числе и защитную функцию. Слепая и необоснованная вера в себя может порой привести к печальным последствиям, особенно если она не приправлена знаниями и опытом. Однако недоверчивость к своей силе делает вас очень уязвимыми». Многие маги, практикующие не первый год, доверяют защиту буферной энергетической прослойки между собой и Абсолютом, разным эманациям Абсолюта, более понятным, чем он сам, магическим каналом. Мы полагаемся на защиту, данную Гекатой, но часто не берём на себя право защитить себя самостоятельно. Хотя у человека, который расшатал своё восприятие и обострил, своё внимание до такой степени, что смог осознанно отделиться от тела и свободно бродить в междумирье, достаточно сил, чтобы справиться и с защитой. Грубо говоря, Гиката лучше всего защитит такого практика, который сам в состоянии за себя постоять, Магические каналы такого уровня не будут давать энергию боящемуся. В лучшем случае столкнут вас лбом с вашими же страхами, дадут вам шанс их проработать. На страницах этой книги вы соприкоснулись уже с тремя ритуальными работами, связанными с гекатой, и только одна из них была целевой — любовный приворот. Две работы прямой цели не имели. Зачем же практику нужны поддерживающие работы, с магическим каналом, например, чтобы научиться чётко распознавать его энергетические потоки, познакомить с ними своё тело как с родными и в нужный момент быстро переключаться на состояние такого потока. Грубый пример. В тонком пространстве вы увидели агрессивное существо, которое тоже обратило на вас внимание и приближается — можно медленно таять от ужаса, а можно призвать восходящий поток гекаты и направить его змеей на агрессора.